Глава пятая. Встреча с куратором. «Слушай, а что это был за парень?» — спросил я у Китти, когда мы шли по пустому коридору. «Парень?» — не поняла она. «Какой?» «Ну, тот!» «Пфу!» «Да я про то существо, которое согнало меня из-за стола!» Не сдержался я. «Действительно, какой из него парень?» «Рэм?» «Ну, он трогал!» Пожала плечами Кити. Кого трогал? не врубился я. А! -а, -а. Так, кажется, реципиент моего тела был еще и глуховат, или просто уши никогда в жизни не чистил. Горный трогал, уточнила Кити, проигнорировав мой комментарий. Тут еще парочка болотных есть, они менее приметные, конечно. Полагается, что горные троглые обитают на западе империи. Тогда как болотные, наоборот, на востоке. Контакты с болотниками у нас давно налажены. А вот из горных рэм, кажется, первый среди адептов. что ты застыл. А замер на месте я от удивления. Да она мне целую лекцию прочитала. Кажется, ботан тут не мой так называемый братец. «Даже если это все общеизвестные вещи, все же их ведь тоже запомнить надо. Много новой информации. Обдумать надо». Усмехнулся я. «Тебе это вряд ли сильно пригодится». Отмахнулась Кити. «На самом деле...» Появившаяся из-за угла и направляющаяся в нашу сторону дамочка заставила девчонку замолчать и даже отступить ко мне поближе. Хотя ничего пугающего, на мой взгляд, в той и не было, скорее уж наоборот. С виду лет немного за 30, Длинноволосая брюнетка в черном. Именно полностью черной форме, без дурацких лампасов. Декольте показалось мне больше стандартного, но скорее это из-за размеров груди. Пожалуй, если у Кити четвертый, то тут точно пятый. «И вместо штанов короткая обтягивающая юбка». Женщина пристально посмотрела на меня. Слегка улыбнулась и коротко кивнула в знак приветствия. Я тоже ответил кивком. «Эльвира, повелительница тьмы». Не сдержавшись, пробормотал я вслух, как только дамочка скрылась за следующим поворотом. «Эвелина», — поправила Кити. «Вы что, знакомы?» «Не припоминаю!» – медленно протянул я. «А кто она такая? И почему в юбке?» «Так, я даже с именем почти угадал. Хотя на косплей ее образ не тянет, и одежда совсем не похожа, да и прическа другая. И местным точно неоткуда знать образы земного кинематографа. Но таки насчет повелительницы тьмы меня Кити не поправила. «Куратор группы «Дельта»» Сообщила девчонка. «А юбка – часть старой униформы из хранилищ типа «Альфа». Там до сих пор не все склады вскрыли. Вообще-то у меня тоже такая есть». При последних словах Кити слегка покраснела. «Ммм, ну да. Юбчонка весьма минималистическая, а на ее фигурке будет смотреться не хуже, чем на этой «Евелине». Типы хранилищ совпадают с маркировкой групп, что ли?» Зацепился я за подмеченную деталь, чтобы не обсуждать тему мини-юбок. «Да, это из-за значков», – отмахнулась она. «Нам их выдадут после окончательного распределения. Мы пока что числимся в альфе». «Ммм, а сколько тут групп? И поскольку человек, ну раз есть группа Дельта, то минимум 4. «Эх, надо было пересчитать народ в столовой по головам». Раз за столами не осталось свободных мест, то, наверное, собрались все. Но это выглядело бы тупо и странно стоять и пересчитывать присутствующих, а я без того привлек уже лишнее внимание. Ну, у столов точно было меньше десяти, включая пару маленьких на четверых. Тебе сюда, указала Китти на дверь за следующим поворотом. Увидимся на ужине. В следующий раз ты относишь грязные подносы. Она хихикнула и убежала. «Черт, мы же и правда подносы на столе бросили, их Стюарту убирать придется. Надеюсь, братец на меня за это не обидится, а то только-только поладили». Я постучал в дверь и вошел, использовав свое кольцо вместо ключа, не дожидаясь ответа. «Развали? Значит, должны ждать. Но черта с два я угадал. Как говорится, это совсем не такая история». Кабинет куратора был весьма просторным, правда, половина его скрывалась в тени и полумраке. Кажется, одна из двух световых панелей на потолке перегорела. Насчет того, что они магические, я уже очень сильно сомневался. В хорошо освещенной части оставался широкий деревянный стол, большое мягкое кресло за ним для хозяина и стульчик из металлических трубок, наверное, стыренный из столовой для посетителей. Я не стал выпендриваться и уселся на стул. Вот только сидеть молча и спокойно было скучно. А стучать по столу и орать, объявляя о своем присутствии через чур тупо и нагло. Так что я просто стал рассматривать то, что на столе лежало. В первую очередь я с трудом подавил соблазн сожрать лежащий на фарфоровом блюдце бутерброд с сыром. Хотя я только что пообедал, а столовская бурда все-таки оказалась сытной, но ведь безвкусной. Так что порадовать вкусовые рецепторы очень хотелось. Рядом с блюдцем стояла самая обычная кружка с чаем. Причем чай из пакетика, только вот бумажный ярлычок был чисто белый, без указания бренда. А надпись на кружке гласила «Любимой дочке» на английском. «Средневековье тут, угу, конечно». Еще мое внимание привлекла пачка сигарет. Тоже без надписей, белая. Я даже не сразу сообразил, что это такое. Это у них тут полная монополия производителей и экономия на краске, что ли? С лежащими рядом спичками та же история. Белый коробок, за исключением боковин, об которые чиркать, конечно. Я не выдержал и закурил. Очень уж хотелось. Во времена жизни наемником в прошлом мире мне покурить удавалось крайне редко. И, конечно, не сигареты с фильтром, а в основном трубку. Но к трубке я так и не привык. Это совсем другое. Курить трубку надо, сидя в мягком кресле у камина в гостиной своего поместья и попивая дорогой бренди. А уж точно не на во время дневного конного перехода. «Да ты совсем обнаглел, щенок!» Взъярилась зашедшая из соседней комнаты дамочка. «Хм, а с чего я взял, что куратор группы «Альфа» мужик?» «Ну, я уже взрослый, миледи», – пожал плечами я. «Могу позволить себе пить и курить». «Можешь», – согласилась она. «Но не в моем кабинете! И не мои сигареты!» «А вы бросайте», – посоветовал я. Как говорил один умнейший человек... Целовать курящую женщину все равно, что облизывать пепельницу. А поцеловать ее я бы совсем не отказался. Конечно, не такая роскошная краля, как ее коллега Эльвира. Фу, то есть Эвелина. Но очень и очень ничего, бабенка. В светло-голубой, с белыми полосками в форме. Без рубашки и тоже в юбочке. Лет эдак 35, 35, русоволосая. «Размер груди примерно третий». «Это что за человек в твоей деревне мог такое сказать, Берни?» Прищурилась она. «Ой, полюсь!» «Язык мой, враг мой!» «Это все окружающая обстановка виновата. Расслабила меня. Чашка с чаем, сигареты. Совсем я забыл, что не в офис какого-нибудь менеджера зашел». «И Берни?» Ох, меня начинают бесить все формы этого имечка, кроме Берна. А мне с ним еще жить да жить. Ну, если не прибьют. Вы меня по делу вызывали или чтобы рассказать, что так жить нельзя? Решил я продолжить наглеть, раз уж как-то ненароком начал. Но не выгонят же меня отсюда. В смысле, из адептов. Потому что в остальном я все еще нифига не понимаю, где вообще нахожусь. А выгонят, так если не в заснеженные горы, я согласен. Бернард сообщила дамочка, но на этой мысли не остановилась. «Твоя мать очень просила присмотреть за тобой. И я бы это сделала, несмотря на...» «На то, что я кретин?» – подсказал я, когда она запнулась. И взял из пачки вторую сигарету, прикурив от окурка первой. «Да, но мне запретили брать племянника в свою группу. Тебе придется выбрать другую. С ее куратором я договорюсь о замене». «О, так это и есть моя тетушка. Черт!» а я уж было хотел к ней подкатить. Конечно, не так топорно, как Бернард, на которого за это девки жалобы подавали, а цивилизованно и так, чтобы дама согласилась. Но, похоже, не судьба. «И что посоветуете, тетушка?» «Бету или Гамму?» Пожала плечами она. «Дельту и Сигму не выбирай. Их кураторы... В общем, не выбирай». «Очень интересно. Ну, кураторшу Дельты я уже видел». И мне вообще-то понравилось. Любопытно, что с ней не так-то? А почему сигма? Я не очень-то помню греческий алфавит, но сигма в нем точно не пятая буква. А могу я подумать? Протянул я. Минутку-другую и оставь в покое мои сигареты. А чем плохи кураторы Дельты и Сигмы? Спросил я. Между нами по-родственному. Женщина отмахнулась и прошла в темный угол к тому, что я до сих пор принимал за шкаф. Но когда она приложила к нему ладонь, шкаф слегка засветился. И с виду он больше напоминал кофейный автомат. Только вот делал не кофе. «Дарю». В меня полетела белая пачка сигарет, которую я поймал на лету. «Спасибо, тетушка!» Усмехнулся я. «Я тебе не тетушка!» Возмутилась женщина, снова выходя на свет. «Не знаю, кто ты, но точно не Бернард. Он левша». Я поглядел на пачку, пойманную правой рукой. Ага, теперь понятно, почему кольцо было на этой руке. И он не имел наглости называть меня тетушкой И не курил, и... Ладно, ладно, я уже понял. Поднял левую руку ладонью вперед я. Спалился. Что дальше-то? Может, у вас тут не только репликаторы, но и дезинтеграторы есть? Я кивнул на шкаф, совсем не похожий на автомат по продаже сигарет. В его подсветке я прекрасно рассмотрел, как пачка просто материализовалась на полочке, а не выпала откуда-то сверху. «Ты понимаешь, как работает эта штука?» – взвилась тетушка. «Можешь объяснить?» – я пожал плечами. Ох, тяжела и неказиста судьба попаданца. Конечно, я представляю себе, что такое репликатор и как он работает. По фантастическим книгам и фильмам. А это даже не теория, так, очень обобщенная концепция. И даже в известной мне фантастике принципы работы подобных приборов различались. Я подошел к аппарату и положил правую ладонь в выемку соответствующей формы. «Бутылку пива!» – приказал я. И получил в ответ пачку сигарет. Тетушка расхохоталась. «Ничего ты не знаешь!» – сквозь смех выдавила она. «Кстати, как тебя называть-то?» «Берн?» «Решил я. Буду привыкать к этому имени. Но Берни меня бесит. А вы не собираетесь?» «Что? Выдавать тебя?» «И подставить наш рот, лишив последнего наследника?» «Заткнись и сядь!» Второе я выполнил, устроившись на стуле и закурив еще одну сигарету. А вот с первым не сложилось. «Вы понимаете, кто я?» «Спросил я, поскольку удивление дамочка особо не проявила». «И как оказался в теле Бернарда?» «Побольше твоего», – отрезала она. «Твоя, то есть его мать сказала мне, что у тебя появился фамильяр. Значит, бедный, глупый Бернард решил провести ритуал призыва. И призвал не только кота». «Вообще-то Бернард в процессе умер», – поведал я. «От ножа в сердце, такое случается. Он был совсем вот прямо настолько идиот». «Кто-то его обманул», – покачала головой тетушка. Вероятно, целитель, который должен был страховать. Возможно, просто испугался. Ага, так испугался, что ушел не через дверь, а в окно смежной комнаты. Нет, думаю, это была намеренная подстава с целью убить деревенщину. Но кое-что пошло не так, и появился я. То есть вы собираетесь мне помогать, миледи, уточнил я, и принять как родного? Почему бы и нет? Пожала плечами она. Ты не первый такой в нашей истории, не думай. И всяко получше этого тупого деревенщины, если будешь вести себя правильно. Значит, попаданцы в чужие тела у них тут и раньше случались. И, видимо, их даже не сжигали на кострах. Впрочем, тут явно нет такой уровень цивилизации, это уже понятно. Осталось понять, какой же на самом деле. И еще много чего понять. Ну а вось тетушка мне кое-чего сейчас подскажет.